Часть седьмая. Второй спектакль в театре Сан-Суси по сбору был плоше первого. В третий спектакль поставили переводную мелодраму, но было холодно, моросил дождь, и театр был пуст более чем наполовину. Перед началом спектакля комик Колотухин заглянул через дырочку занавеса в зрительный зал и, прищелкнув языком, сказал актерам — как пустыня аравийская, по которой шли евреи из Египта в землю ханаанскую. И что замечательно, посмотрите, куда ни взглянешь, все носатые мошки и оськи сидят. — Это кредиторы Чертищева, — отвечал лагорский Караулит мзду. Я видел их давеча в саду. Они часов с трех дня сюда забираются. «Да и не может же быть, чтоб у него было столько кредиторов! Тут и в креслах, и в ложах шмули и ривки. Вон, глазастая ривка в трехэтажной шляпке с пером в ложе сидит!» Колотухин опять смотрел в дырочку. «А это уж должно быть публика!» — пояснил режиссер Утигов. «Черкищев что делает?» Он вчера кое-кому из жидов делал уплату процентов билетами за половинную цену. И вот они, должно быть, продали эти билеты своим же жидам. «Евреи любят спектакли», — вмешался в разговор любовник чеченцев. «В прошлом году летом я ездил с товариществом. Мы в Бердичеве дали 12 спектаклей и взяли хорошие марки. Жарище было ужасное». Гримировка на лицах не держится, замазка на поляках отваливается, а они, хоть и семь потов с них сходят, сидят в театре, платками отираются. В третий спектакль Чертищев подносил через оркестр по букету Малковы и Жданкович, и их пришлось вызвать при самых жидких хлопках. Аплодировали только билетеры да официанты из ресторана. А в следующем акте, когда Малкова по совету Лагорского подносила себе корзинку с искусственными цветами и не предупредила об этом Чертищева, ее вызывали только два поставщика ресторана «Мясник Завитков» и «Рыбак Фокусов», молодой фронтоватый купчик, с которым Лагорский познакомился в буфете. А немногочисленная другая публика безмолствовала. «Малкова бесилась!» Возмутительная равнодушие, — пробормотала совсем спроста актриса Жданкович, но Малковой почему-то показалось, что Жданкович сказала это обидным тоном и с язвой. Она набросилась на нее, наговорила ей колкостей, Таня осталась в долгу, и вышла сцена. Чертищев вбегал по уборным актеров и твердил всем одно. «У, все против нас, и природа, и люди». Вопросите, третий день перед самым спектаклем «Дождь». Ну, пойди он хоть после первого акта, совсем другой оборот был бы. С утра по телефону хорошо мне известные театралы просили две ложи оставить, если дождя не будет, и не приехали. — Да ведь все равно, я думаю, уплатить должны за ложи, ежели честные люди и вам они известны, — заметил кто-то из актеров. «Сказано было под условием, если не будет дождя». Относительно ложь Чертищев врал. «Сейчас приходили из Карфагена и рассказывали», — проговорил Колотухин. «Там не дурно. Не полный сбор, но публики достаточно». «Голубчик Алексей Михайлович, там кабинеты привлекают», — воскликнул Чертищев. «Там кабинеты». Кабинеты и три хора-певиц. Сделано условие, чтобы в кабинеты входили по первому требованию публики. А у нас ничего этого нет. У меня в садовом персонале ни одного женского хора. Ведь я хлопочу о поднятии чистого искусства. А вот погрязнее-то искусство, стало быть, попрактичнее будет. Не согласен. Завопил Чертищев, потрясая длинными волосами и откидывая их назад пальцами в бриллиантовых кольцах. В Карфагене купец. Там у него свой ресторан, свой собственный. А у меня он сдан другому лицу. Там театр при ресторане. А у меня ресторан при театре. Дас. Я хлопачу о чистом искусстве, а для Артаева это пустой звук. Он и слова-то этого не выговорит. Ему, говорят, кто-то сказал, что у него плохой резонанс в театральном зале. А он улыбнулся да и отвечает, «Ежели говорит, испортился, купим новый. «Да полночи. Это старый анекдот. Я его читал где-то», — заметил Чеченцев. «Может быть и старый, но это произошло именно с Артаевым. Резонанс хотел в рынке купить». Прошла неделя. Погода поправилась, но сборы не поправлялись. Труппа приуныла. Актеры и актрисы просили денег, а Чертищев сидел без гроша. — Не могу, не могу, господа. Дайте мне отдышаться-то, — отвечал он. — Ведь вы просите авансом, а в авансе я вправе вам отказать. Жалования у нас пятнадцатого числа и первого и пятнадцатого вы получите. Какие бы сборы ни были, но получите. Как пеликан разорву грудь свою и напитаю вас. — Да уж это мы, Иван Ксенофонович, слышали, — уныло говорил кто-нибудь в конторе. — Но ведь согласитесь сами, пить есть надо, а здесь столица, все дорого. — Столуйтесь у нас в ресторане, — предлагал Чертищев двадцать пять процентов скидки я поручусь за вас перед содержателем ресторана у деньги будем вычитать при жаловании а в карфаген то актерам 50 пятьдесят скидывают возражали ему знаю у артаева свой ресторан он может он бьет по двум и по театру и по ресторану а я насилую двадцать пять процентов скидки выторговал да наконец и карты его Полтора раза выше. Видя, что и при хорошей погоде Сборы не поправляются в театре Сан-Суси, Некоторые из труппы стали говорить Черкищеву. — Надо переходить на более легкий репертуар, Иван Ксенофонович. Нельзя летом душить публику коварством и любовью. — Ни за что-с. Как можно в одну дудку дудить? Там легкий репертуар, здесь легкий. В четырех местах легкий, и мы вдруг пойдем у всех в хвосте. Да ведь и все эти каширские старины народные театры дают за полтинник, а у нас первый ряд кресел пять рублей, а за рубль-то билет у черта на куличках. Погодите, поставим царя Федора Ивановича и будем брать полные сборы. Федор Иванович выручит, эту пьесу любят. А перейдем мы на легкий репертуар, так где же чистое-то искусство? А на Артаева вы не зарьтесь, если он берет кое-какие сборы. Он берет не легкой комедии, а совсем другим, да совсем другим, подмигивал Чертищев. А по его стопам я не пойду, Мерси, не пойду. Пятнадцатого числа получки жалования ждали, как манны небесной, но оно было далеко. Чертищев терял доверие в глазах актеров. Чуть не каждый час про него рассказывали какие-нибудь обстоятельства, роняющие его кредит. Утром Тальников всем и каждому рассказывал под строжайшим секретом, что Чертищев успел уже растратить залог содержателя вешалок и залоги билетеров и швейцаров. — Да это самое обыкновенное дело, — спокойно возражал Колотухин. — Все так делают. Вечером прошел слух, что Чертищев взял будто бы на прокат хороший рояль для репетирования хора и тотчас же его заложил правда некоторые покачивали головами и высказывали сомнения говоря зачем же ему закладывать чужой рояль и лезть в уголовное дело если у него покуда еще все пальцы бриллиантовыми кольцами унизаны да может быть бриллиант в кольцах не настоящие а как оставит нас пятнадцатого числа на бабах не заплатив жалования, так вот вам и бриллиантовые кольца заключил кто то а у Лагорского с женой все шли нелады. Та, мучимая ревностью к Малковой, делала ему ужасные сцены, так что он серьезно подумывал переехать с ее квартиры. Сцены эти сделались еще более несносными с тех пор, как Настина поселилась рядом с Малковой. Как Лагорский ожидал, так и вышло. Настина в тот же день вечером, как увидала Лагорского на балконе у Малковой с чашкой кофе в руках, встретившись с его женой во время спектакля, передала ей посещение посещении Лагорским утром Малковой. А Лагорский, вернувшись с завтрака Малковой домой и вручая жене десятирублевый золотой для отсылки сыну Васе на дорогу в Петербург, уверял, что он все утро провел в конторе у антрепренера Чертищева и завтракал с ним. Встретившись с мужем дома после спектакля, Копровская разъярилась, как Мегера. Часа два поносила его, плакала, впадала в истерику, и когда голодный Лагорский попросил что-нибудь закусить, велела фени ничего ему не давать. Он убежал из дома, появился опять в саду Сан-Суси, и, поев в ресторане на скорую руку, напился там, встретился с музыкантами из оркестра, отправился к ним на квартиру пить пиво и прокутил там до утра. На другой день опять сцена. Мстя горскому жена не заказала дома горничной фене обеда и весь день питалась с ней только кофе и колбасой. Лагорский снова ушел из дома, обедал в каком-то маленьком ресторанчике на Неве и долго обдумывал, куда ему выехать — к Малковой, которая его приглашала к себе, или вообще нанять комнату подальше от жены, Малковой и Настины. Малкова тоже ревнива, ужасно ревнива, рассердится, так прямо выгоняет от себя. Подолгу, по несколько дней дуется, и с ней потом очень и очень трудно примирение. Она в этом отношении хуже жены. Жена та хоть отходчива, рассердится, вспылит, поругает, поточит, как ржа железо, а на следующий день, много-много к вечеру, смотришь, уж и угомонилась, правда, до новой вспышки. У жены вспышки ревности частые, а у Малковой редкие. Но если уж Малкого закусят у дела, то на несколько дней, а то и на неделю. «Очень хорошо я помню наше житье-бытье с ней в Казани», — вспоминал он. «Раз целую неделю, как говорится, рвала и металла, и в отместку мне после спектаклей ездила на пикники с компанией офицеров. Очень живо мне все это представляется. А истерики-то какие бывали!» Настоящие истерики. Раз с Мишкой к курицыным сыном я на силу ее в чувство привел. А в другой раз он ездил тоже по случаю ее истерики ночью под утро в аптеку, оборвал колокольчик, будя провизора, вытащил этот колокольчик с корнем и попал за это в полицию. Наутро пришлось его выручать, извиняться в аптеке и платить за колокольчик». Все это живо проносилось в воображении Лагорского. — По характеру своему Настина куда лучше, — продолжал он рассуждать. — Бывало, во время размолвки в Симбирске и в сценах ревности. Она только плачет, ревет, как корова, слезами горючими заливается, сама не ест, не пьет, только попреки. Но ни ругательства, ни глупой мести я от нее никогда не видел. — — Ни разу. Только один раз бросила она в меня во время ссоры чашкой с чаем. Но это было так мило, так комично, что потом, утихнув, она сама смеялась. — Да ведь ты меня раздразнил, как собачонку. И собачонку раздразнить, даже ласковую, так она укусит. — Ах да, раз за что-то на меня обидевшись, напилась пьяная. — Да ведь как напилась-то? — вспомнил Лагорский про Настину и улыбнулся. Прикомичная бабёнка! — спросила в номере из ресторана бутылку шампанского, непременно шампанского, и выпила бутылку в десять минут. Ну и, разумеется, явились последствия. — Ах, как потом она мучилась, как болела у ней голова, а я ее кормил селёдкой для поправки головы и отпаивал сельтерской водой. При этих воспоминаниях Лагорский, хотя и сидел один, но даже рассмеялся, так что служивший ему лакей стал коситься на него. — И она милая, милая, добрая, хотя и болтушка. Вот уж кому никакой тайны-то поверить нельзя, все разболтает, — обсуждал Лагорский характер Настины. — Что у ней на уме, то и на языке. Но зато хитрости в характере никакой. Прямо незлобливая. Глуповато немножко от того. Ну да это не беда. Для женщины даже, пожалуй, лучше, когда она глуповато. А характер прекрасный, веселый, неунывающий. Вот кто бывало утешал ты меня в трудные, неприятные минуты, это Настя Настина. В ней есть что-то игривое, кошачье. А как она умеет приласкаться, Утешить наболевшую душу, Развеселить своей игривостью. И да денег не жадная. Есть деньги, нет, ей все равно. Да и не умеет она их беречь, Прямо бессеребреница. И кто-кто у ней, бывало, в Симбирске не выпрашивал денег. Конечно, по мелочам давала. Где бы ей большие-то деньги взять? Но давала... Был у нас маленький актер Хохряков. Выпивать любил, но забавный. И все закладывал свою шубу за пять рублей. Так Настина раза четыре в зиму ему шубу покупала. Тулубчик этот его. В мороз хохряков дрожит без шубы. Хохряков, вы опять без шубы. В учении отдал Настасья Ильинична. Очень деньги были нужны. А за сколько? За пять рублей. «Ах, бедный! Ну, вот вам пять рублей, выкупайте шубу». «И так раза четыре или пять в зиму. А уж получить от этого Хохрякова обратно нельзя было ни копейки. Он никому не платил. Да и не из чего платить было. На выхода у нас служил, получал пустяки». Лагорский спросил себе пива, скрутил и закурил новую папировскую и стал обдумывать дальше – — Сойтись разве опять с этой Настиной? — Она будет очень рада и примет с распростертыми объятиями. — У ней, как кажется, теперь никого нет, никакой привязанности, — мелькало у него в голове. — А для того, чтобы не находиться бок о бок с Малковой, просить переехать ее из ее теперешнего помещения. Через минуту уж он думал иначе. — Нет, одному лучше жить. Зачем совместное сожительство? Только ссоры и ссоры. Вот у меня теперь с женой. Что, кроме ссор? Каждый день ворчание. Никакой свободы. Во всем давай отчет. Как не смирна Настина, но ведь и ей придется давать отчет. И она будет спрашивать, где был да что делал. Какая это жизнь... Уж расходиться с женой и жить с другой, так лучше совершенно одному жить, особняком, без присмотра. Нельзя к Настине заходить, потому что около ее квартиры живет Малкова, так может сама Настина ко мне приходить, так лучше. Лагорский сделал несколько глотков пива, затянулся папироской и решил. «Пойду сейчас к Настине». Она теперь по всем вероятиям дома. Попробую как-нибудь проскользнуть к ней, чтобы не заметила Малкова. Надо посмотреть и попытаться, Нельзя ли пройти к Настине как-нибудь за дворок с другой улицы. Ведь тут везде за дворки. Пойду попытаюсь. Я теперь раздражен. В душе кавардак какой-то. Скверно, скверно. «Душа ищет покоя, и Настина успокоит меня. Она всегда производила на меня умиротворяющее действие». Он допил пива, рассчитался со слугой и отправился к Настине. Подходя к дачам Настины и Малковой, Лагорский издали остановился и стал смотреть на их балконы. На балконах ни Настины, ни Малковой не было, двери были затворены». Овось и так проскользнул к Настине незамеченным. На балконе Малковой не видать, — подумал Лагорский, и тихо, не спуская глаз с дачи Малковой, стал пробираться к даче Настины. Вот уж он у дачи, где живет Настина. Он постоял немного и взялся было за калитку полисадника, чтобы войти в нее и направиться к Настине, как вдруг с балкона Малковой раздался возглас. — Василий Севастьяныч, куда это вы? Он вздрогнул, поднял голову и увидал, что на своем балконе стоит Малкова. — Попался, черт возьми! — подумал он и совсем смешался, но, наконец, в голове его мелькнула мысль оправдаться, и он отвечал. — Иду к вам, но, ну, думаю, вот зайти к музыкантам, которые здесь живут. «Вчера я был в ресторанчике на берегу, и музыканты эти были, вот эти, что здесь живут. Я был зонтиком, поставил его в уголок, а потом зонтика не оказалось. Так вот, хочу спросить, не захватил ли кто-нибудь из музыкантов мой зонтик? Они пиво в ресторанчике пили». «Да ну, зонтик ли тут?» — погрозила ему пальцем Малкова. «Не другое ли что? Мне кажется, вы просто к жилице музыкантов шли». — Зонтик, зонтик, Вера Константиновна. Хороший зонтик, — уверял Лагорский. — Впрочем, за зонтиком я могу и потом зайти, а теперь к вам. Я к вам шел. Лагорский тяжело вздохнул, вошел в проулок и, осторожно держась около решетки заросшей кустами акации, с расчетом, чтобы не быть замеченным Настиной, пробрался на лестницу Малковой. Так неудачей и кончилась первая попытка Логорского проникнуть к Настине. Это еще более придало ему решимость непременно, немедленно же переехать от жены на отдельную квартиру. Он сидел у Малковой, пил кофе и рассказывал. — Ищу себе одну или две комнаты. Бесповоротно решил уехать от жены. Неудобно, ужасный характер. «Зачем же тебе искать комнату, если ты можешь переехать ко мне?» — сказала Малкова. «Я с тебя возьму столько же, сколько брала и твоя жена, даже меньше. Я не барышница. У меня и стол хороший, и все. Груша стряпает очень недурно». «Нет, милушка, это же неудобно. Я хочу свободы, абсолютной свободы» и, живя каждый отдельно, мы будем больше любить и уважать друг друга. Лагорский говорил это с достоинством, уверенно, сидя за стаканом кофе, заложа ногу на ногу и покуривая папироску. — Какой вздор! — покачала головой Малкова. — Впрочем, понимаю, какая это свобода. Ты хочешь волочиться направо и налево. — Эта свобода нужна тебе, чтобы принимать у себя на квартире разных фисташек. Малкова почему-то называла женщин легкого поведения фисташками. — Ни то, ни другое, ни третье, — проговорил Логорский. — Просто мне надоело женская иго Хочу дышать полегче. Согласись сама, что ведь и ты меня мучила три дня своими капризами. Выгнала от себя, дулась... Я дулась за дело, я сколько раз говорила, не могу я тебя делить, или весь иди, или совсем мне не надо тебя. Ну ведь это же гнет, деспотизм, прямо тиранство. И из-за чего? Только из-за подозрения. Вовсе не из-за подозрения. Я прошу тебя провести со мной вечер, поужинать, а ты бежишь к другой женщине. И просила-то я тебя всего в первый раз. Наконец в тот вечер у меня была мигрень, и нервы были ужасно расстроены. — А тут уж не будет никаких нервов и никакой мигрени, — с убеждением стоял на своем Лагорске. — У тебя нервы, у Копровской нервы, и все это на одного вала. И мне уж прямо не втерпешь. Ты знаешь, она сегодня из-за нервов оставила меня без обеда. Она не велела стряпать, питалась вместе с горничной колбасой с кофеем, и я должен был бежать обедать в ресторан. Войди в мое положение. — Вошла. Из всего этого вижу, что Копровская для тебя больше, чем хозяйка. — Больше, больше, — кивнул головой Лагорский. — Ну, совсем не то, что ты думаешь. — Ты забываешь, что я с ней связан с сыном. У нас сын. Она его выписывает на каникулы суда. Требует ему от меня денег на дорогу и обмундировку, а я совсем без денег. Я весь заложился, отдал за тебя 80 рублей твоему мужу. У Чертищева выпросил только гроши, сижу прямо на бабах. Даю ей на сына 10 рублей, скандал. Она перестает стряпать, лишает меня моего же обеда, и я бегу из дома и остаюсь бесприютным. — 80 рублей я у тебя взяла взаимообразно, я тебе отдам их. — проговорила вспыхнув Малкова. — Я не для того это говорю, чтобы попрекнуть тебя, а для того, чтобы доказать женский деспотизм. Не мог я Копровской дать больше десяти рублей на сына, и в результате скандал. — Наконец, переехав ко мне на квартиру, ты можешь разожить у меня эти несчастные восемьдесят рублей. — Нет, милочка, нет. Я бесповоротно решил жить один, — твердо сказал Лагорский. Может быть, возьму к себе Мишку, курица на сына. Возьму для компании и для услуг. Он парень услужливый. Иногда свезет чемодан с гардеробом в театр, стащит мой НССР с гримировкой в уборную. Кроме того, его всегда можно куда-нибудь послать, что-нибудь поручить. По всем вероятиям я буду с ним жить. А ты будешь иногда заходить ко мне после спектакля чай пить. Сегодня ты у меня, завтра я у тебя». А на третий день Настина к тебе забежит по старой памяти. — Да что ты, Веруша, опять ревность? — Брось, ведь она все мне рассказала, в каких отношениях с тобой была в Симбирске. Я и не спрашивала ее, а она рассказала. Выхожу я на свой балкон, а она тоже на своем торчит. Позвольте познакомиться, соседка, я тоже актриса, в Карфагене служу. Ну, что же мне было делать -то? Не плюнуть же ей в ответ. «Ну, очень приятно, — говорю». А она и начала. «У вас вчера был Лагорский, а это наш общий знакомый. Я служила с ним в Симбирске и знаю его хорошо, очень хорошо, даже совсем хорошо». Ну и пошла, и пошла, и пошла. Прямо хвасталась передо мной своими отношениями к тебе. «Ну вот и она забежит к тебе прежнее вспомнить». Прибавила Малкова, надулась и отвернулась. — Да никаких у нее ко мне отношений не существует, милушка, — смущенно отвечал Лагорский. — И мадам Капровская забежит иногда к тебе, а затем фисташка номер первый, номер второй, номер третий, номер четвертый. Вот что тебе надо, вот какой свободы ты хочешь. — я тебя знаю, ведь ты бабник. И давич, ты лес к соседям вовсе не за зонтиком, а прямо к настине. Совершенно напрасно беру, что ты это говоришь. Обижаешь. Ну, вот уж не напрасно-то. Ну да, все равно. Только ты знай, что уж я так тебе не ногой, закончила Малкова. Кругом вода, ничего не поделаешь. Ах, бабы! Сами на себя сплетничают и друг на друга. — думал Лагорский, уходя от Малковой. А у Настеньки язык положительно даже не с одной, а с двумя дырками. Жене она сплетничала, что я у Малковой был, а перед Малковой про себя все выворотила, и угораздила это ее переехать рядом с Верушей. Малкова надела кофточку, накинула на голову черный кружевной шарф и провожала Лагорского. Когда они вышли из комнаты, проходили в проулочке мимо дачи на стены, Малкова, иронически улыбаясь, напомнила ему о зонтике и сказала: А что ж ты к музыкантам за зонтиком не заходишь? Или уж не стоит искать. Да, что уж тебя раздражать-то лишний раз, отвечал лагорский Про зонтик уже в спектакле, в оркестре спрошу. Здесь, на этой даче и музыканты из нашего оркестра живет. Ну вот, видишь. К Настине ты давеча лес, а вовсе не к музыкантам за зонтиком. Настина была тебе нужна, вовсе не зонтик. Но я-то тебя увидала и перехватила, иначе бы ты и был у нее. Они вышли за ворота. Вдруг им вслед раздался возглас. Лагурский, здравствуйте. Он обернулся, на балконе стояла Настина. Она была опять с распущенными по плечам волосами и весело ему улыбалась. «Тьфу ты пропасть! Словно черт им шепчут обо мне! И это увидала! Проклятие какое-то надо мной висит!» Выругался он про себя, но поклонился на стене и произнес. «Здравствуйте, Настасья Ильинична! Как ваше здоровье?» «Ничего». Изводят только знакомые своей неучтивостью. Ну вот и вы. Визиты дамам делаете, а чтобы к бедной настине зайти. А она, бедная, как монашенка, живет. Как-нибудь в другой раз, Настасья Ильинична. Малкова злилась. — Хороша монашенка! Ах, дрянь, нахалка! Пробормотала она себе под нос и, чтобы поддразнить на стену, взяла его под руку. — Что ж, ступай к ней, сделай ей визит. Милуйся, целуйся с ней, — сказала она ему. «Да — Зачем же это? С какой стати? — отвечал Лагорский. Он был как на иголках. Малкова шла с ним под руку. Они приближались к даче Копровской. Малкова говорила ему. — У меня ты пил сейчас кофе, а теперь я к тебе зайду чаю напиться. Угощай меня. Кстати, посмотрю твое житье-бытье. Что ты? Что с тобой? Быстро спросила она его и взглянула ему в лицо. Лагорского в этот момент всего как-то передернуло. Лицо вспыхнуло, и было красно. Предложение Малковой побывать у Лагорского ошеломило его. Он ответил не вдруг. — — Знаешь что, Веруша, — сказал он, поживав губами, — Копровская теперь в таком возбужденном состоянии, что я не советовал бы тебе идти ко мне. Прямо скандал выйдет. Она примет тебя на рога. — Да как же она смеет, если она, как ты говоришь, только квартирная хозяйка? — вся вспыхнула Малкова. — Из-за того-то она и поднимет скандал, что она квартирная хозяйка. «Я объявил ей, что съезжаю от нее с квартиры, и она подозревает причиной тебя, что я к тебе переезжаю, а мой выезд для нее — умаление доходов, ведь я перестану ей платить за стол и комнату», — вывертывал лагорский Он врал. Жене он еще не объявлял, что съезжает от нее. «Кроме того, у нас сегодня утром произошла большая сцена из-за сына», — продолжал он. Она требовала, чтобы я послал сыну-гимназисту двадцать пять рублей, а я мог дать только десять. Зачем на скандал лезть? Только неприятность получишь. Малкова посмотрела в покрасневшее лицо Логорского и произнесла. — Как ты изолгался то Вертишься, как вор на ярмарке! Ну, чего ты мне зубы-то заговариваешь? Просто ты не хочешь мне показать, в каких отношениях находишься с женой. Ты сошелся с ней вновь, и вы живете, как муж и жена. — Ничего подобного. И доказательством служит то, что завтра или послезавтра я съезжаю от нее с квартиры. Вот ты увидишь. А теперь пойдем искать мне квартиру. Билетиков много налеплено на дачах. — Удивляюсь твоему запирательству, — покачала головой Малкова. — Ведь ясно все как день, а ты отрекаешься. «Ну уж, если хочешь знать, то твоя же ненаглядная Настина мне рассказала, что ты сошелся вновь с женой. Я и не спрашивала ее, а она сама передо мной высказала все это и очень печалится об этом. Я стояла на своем балконе, она на своем, и так и сыпала передо мной рассказами. «Настина, а ей как же не знать? Она служит с твоей женой в одной труппе». «Не знаю, не знаю», — пожал плечами Лагорский. — Мало ли что болтает баба, у которой язык с дыркой. — Да не открещивайся, не открещивайся и не бойся. Я не пойду смущать твое семейное счастье, — с насмешкой проговорила Малкова. — Не пойду и квартиру тебе искать с тобой. С какой стати? Ты можешь еще десять раз передумать насчет квартиры и по-прежнему остаться жить с женой. А что, до чаю, Пойдем в наш сад сансуси — Там меня ты угостишь чаем. Лагорский весь засиял от радости. — Конечно же, пойдем в сад. Ну, что за радость на скандал лезть? — заговорил он. — Кстати, в саду, в буфете мы поедим раков. Ты ведь любишь раков? Бордолес или по-русски? Они свернули с дороги и направились в сад Сан-Суси. С лица Малковой не сходила насмешливая улыбка. Лагорский шел и думал. Все выворочено наружу, благодаря этой настине. Теперь из операции врать глупо. Ах, бабенка, ах, язык противный. Болтушка, совсем болтушка. Как же в ней прежняя горничная колотырка сказывается. Лагорский и Малкова пришли в сад. Там, в буфете... Сидели и играли в домино и пили пиво актеры их трупы, и между ними был Колотухин. Шел пятый час дня. — Честь имею поздравить вас с новым антрепринером сказал он, здороваясь. — Как с новым антрепренером? — удивился Логорский. — А Чертищев? Малкова также удивленно посмотрела на Колотухина. Тот продолжал. — Чертищев взял к себе в дело компаньона-еврея. Сейчас он водил его и рекомендовал нам. — Нос, батенька, совсем греческий. — Да что, Греция, лучше, как у попугая. — о протянул лагорский Это значит, евреи совсем забирают в руки Чертищева? — <Mean ello softened> Да уж забрали, чего тут. <Photoshop> Компаньон-то уж поговаривает об оперетке. — кто же у нас может пить то в оперетке? — Жданкович, говорят, вызвалась. Потом и Чеченцев. Она пела. Хотят по субботам легкие спектакли. Еврей и меня спрашивал. Я говорю, могу. Когда-то игрывал комиков, ежели прибавка жалобнее будет. — Зачем же вы-то, Алексей Михайлович, вызвались? Солидный актер поприкнула Колотухина Малкова. Да ведь погибают, милая. Совсем погибают на драмах-то. Сегодня вот только еще тридцать четыре рубля сбора в кассе. Разумеется, наш пеликан все на силы природы ропщит. Я его теперь называю не иначе, как пеликан чертищего. Но вовсе тут не силы природы, а тяжеловесные пьесы, чистое искусство. — Прекрасная вещь это, чистое искусство, но только не летом. Колотухин сидел на веранде. Лагорский и Малковы поместились недалеко от него за столиком и спросили себе две порции раков и чаю. В ожидании еды они перекликались с Колотухиным. — Ведь госпожа пресса нас чехвостит за чистое искусство. — Я вот сейчас перечитал кое-какие статейки о наших спектаклях, — сказал Колотухин, хлопая себя по карману, туго набитому газетами. — Везде все одно и то же. Немногочисленная публика еле высидела пять актов. Спектакль затянулся за полночь, позевывающая публика еще с третьего акта стала перебираться в буфет. — Что это, помилуйте? Ведь... Такие кислые слова, кого хочешь, отвадят. В одном месте, впрочем, сказано. Публика скучала, невзирая на прекрасную игру Малковой. Обратился Колотухин с улыбкой к Малковой. — Вы читали, баренька? — Да, читала. Из буфетных комнат вышел на веранду Чертищев. Рядом с ним шел характерный насадый пожилой еврей, пальто на распашку и в серой фетровой шляпе, надвинутой на затылок. Он курил толстую сигару, держа ее в руке, на указательном пальце которой сиял большой бриллиантовый перстень. В груди сорочки блестели две бриллиантовые запонки. Чертищев подвел к Лагорскому и Малковой насатого еврея и отрекомендовал их ему и его им так. «А вот это два столпа нашей труппы, Арон Моисеевич, на которых у нас все зиждется. Они нас должны вывозить. А вам, господа, мои дорогие товарищи, позвольте представить моего компаньона Арона Моисеевича Величика, который с сегодняшнего числа вступает в дело. Одному, господа, трудно следить за таким большим делом, тем более, что у меня не было надежных помощников. Я, как пеликан, разрывал свою грудь для нужд трупы но чувствую, что одному трудно. Теперь нас двое, арон Рон Моисеевич тоже, как и я, любит искусство. Мы в Одессе тоже большущего кафе Шантан три года тому назад держали, и хорошего буфета был, повар-француз. — Настоящего француз, — сообщил себе величик. — Также держали купальню, и дело хорошего было. Он и Чертищев подсели к Малкову и Логорскому. — Алексей Михайлович, придвиньтесь к нам, — обратился Чертищев к Колотухину. — Очень рад, что я встречаю трех столпов нашей труппы вместе. Надо поговорить об искусстве, о предстоящих легких переменах. Продолжал он. «Дело в том, что, прислушиваясь к прессе и к голосу публики, посещающей наш театр, мы признали за благо, то есть я и Арон Моисеевич признали за благо несколько поразнообразить наш репертуар. Пока ставится у нас царь Федор Иванович, который нас выручит с лихвой. Он всех выручает. Пьеса удивительная». — Так вот, пока он ставится, не худо бы нам ввести в репертуар пару так называемых ковровых пьес, пару хорошеньких комедий. — Что вы играли, Вера Константиновна? Какие у вас есть коронные роли в этого рода пьесах? — обратился он к Малковой. — И у вас также, Василий Севастьянович, и у вас, Алексей Михайлович, — кивнул он Лагорскому и Колотухину подумайте и составим совет сейчас придет наш режиссер феофан прокопич и мы обсудим и хорошего есть пьеса уриэль акоста напомнил величик да но ведь это же драма перебил его чертищев мы впрочем поставим его я играл Акосту, — сказал лагорский а елена прекрасного вы можете мадам — обратился величик к Малковой. — Это опередка. В опередках я не играю, да никогда и не играла, — отвечала Малкова. К ним подходил режиссер Утиго в соломенной шляпе и сером пальто-крылатке.